Глава 29. Хелен Кукветтер об отце. В 1970 году в Италии вышла книга Сильвио Дзаватти «Первое восхождение на Маккинли», предисловие, которой написала дочь Кука Хелен Кукветтер. Приводим его с небольшими сокращениями. «Мой отец, ныне покойный доктор Фредерик Альберт Кук, был необыкновенным новатором своей эпохи. Он прожил жизнь, полную приключений и риска, и она включила в себя самые разнообразные виды деятельности, медицину, дальние исследования, антропологию, фотографию и писательское ремесло. Сияющие звезды успеха слишком часто тускнели под темным покровом печали. Так почти всегда случается. Кажется, все знаменитые люди должны познать на себе всю гамму вызванных ими чувств, восхворение, сомнение, зависть, восхищение, ненависть. Доктор Кук был любим и уважаем многими, но в то же время был жестоко и мстительно высмеян враждебной группой, которая на протяжении многих лет предпринимала самые безжалостные атаки на него. По сути, были использованы все виды дискредитации, чтобы сделать из доктора Кука шарлатана и лжеца. Решение властей могло бы давно положить конец полемике, показательно, что призывы доктора Кука выслушать его в Конгрессе США в 1913 и в 1936 годах были заблокированы сторонниками Пири. Поводом для всего этого конфликта в действительности послужило то, что Роберт Эдвин Пири, желая заполучить приз столетия, стать первым человеком, достигшим Северного полюса. Судьба, однако, распорядилась иначе, поскольку доктор Кук достиг Северного полюса годом раньше, 21 апреля 1908 года, когда пири и его приверженцы услышали об успехе Кука, они начали действовать. Многие считали, что ключом полярного спора была гора Маккинли, поскольку противостояние началось с нее. Предполагалось, что если утверждение доктора Кука о первом восхождении на гору Маккинли будет признано фальшивым, то тогда никто уже не поверит в его заявление о Северном полюсе. Образ Кука, как его изображали, очень не похож на Кука, каким его знали соратники, друзья и семья. Он тихо разговаривал со своими друзьями, Но, тем не менее в аудитории его голос могли услышать 14 человек. Несмотря на невысокий рост, 177 сантиметров, он был энергичным и обладал громадной силой и выносливостью. Методы Кука обогатили исследователей. Его методика состояла в том, чтобы передвигаться быстро и налегке. Снаряжение и сани весили вдвое меньше, чем у других исследователей. Он никогда не упускал удобного случая поучиться у других. У самых северных эскимосских племен он перенял приемы выживания, как охотиться, строить укрытие, готовить еду и изготавливать одежду. Способность Кука адаптироваться к любым условиям с практичным подходом этих первобытных людей – стало неоценимым преимуществом в его следующих экспедициях. Возможно, Кук чувствовал себя более свободным в диких местах. По крайней мере, ему казалось, что это легче, чем сталкиваться со множеством трудных проблем, связанных с цивилизованной жизнью. Он храбро сражался с дикими зверями, но всегда старался избегать любых ссор со своими компаньонами. Врачи... Редко бывают хорошими коммерсантами. Это верно и в случае Кука. Он был больше ученым и к его чести оказался слишком деликатен, доверчив и чувствителен. Когда в 75 лет в 1940 году смерть настигла его, он безмятежно улыбался. По его лицу читалось, что в его сердце нет злобы. Тот факт, что Кук был врачом, Служил для него пропуском к приключениям и причиной, по которой он встал на путь исследования. Между экспедициями он возвращался к своей профессии. Пациенты обожали этого доброго доктора, который тратил так много времени и прилагал так много усилий, чтобы облегчить боль и спасти человеческую жизнь. Говорили, что он обладал редким качеством тем душевным спокойствием, что придавало ему уверенность в великих начинаниях. Примечание Завадти «La prima scolata del McKinley, Italy, Instituto Geografico Polare, 1970 год» Конец примечания К этому проникновенному рассказу дочери об отце Можно добавить несколько слов из его очерка «Столкновение в толкитне. Смотрите главы 17-ю и 20 написанного по следам собственной экспедиции в дебри Аляски, когда на месте она вместе с Гонасоном энергично и смело отстаивала честь прославленного отца. Как бы папа ненавидел все то, через что я прошла, он был честным, душевным человеком. Он не был борцом за себя или за свое дело, за других или за свою семью, это другой разговор. Он был весьма сентиментален и делал все, чтобы защитить свою семью. Вот почему мы много лет после 1910 года жили за границей. Он никогда не жаловался, но много раз ходатайствовал о беспристрастных слушаниях, которых ему отказывали. Причины этого отказа очевидны для всех, кто знаком с полярной полемикой. О самой Хелен Кукветтер написал американский писатель Рассел Гиббонс. Когда осенью 1953 года я встретил Хелен, она была старшекурсницей колледжа и почти три года занималась изучением полярной полемики, наложившей отпечаток на ее детство и семью и отразившиеся в ее взглядах на общество. Позднее, когда я полностью понял, насколько трудно Хелен было пережить все ужасные несчастья, выпавшие на долю ее отца, я поразился тому, что не услышал от нее ни одного слова горечи и никаких сожалений, что жизнь могла бы сложиться иначе. Она обладала многими чертами характера своего знаменитого отца, была доброй, скромный, всегда снисходительной к врагам, и, возможно, несколько простодушно относилась к писателям и исследователям, основной целью которых становилась клевета, а не поиск истины. Ее отец исследовал районы земного шара, куда не ступала нога человека. Он испытал лишение, ужасное одиночество, физические опасности и душевное страдания буквально на краю земли. Странствия Хелен, не нанесенные на карту, пролегли по малоизученным тропам истории и географии, и противники были во многих отношениях более грозными, чем суровые силы природы, слабости человеческой натуры, которые несут хитрость, неправду, высокомерие, презрение и насмешку, Она победила. Честность была ее, Маккинли, истина. Ее вершиной мира. Примечание. Гиббонс, Хелен Кукветтер, Remembrance, Dr. Frederick Cook Society, 1977 год. Конец примечания.